Глава 11. Святилище Рискуя, можно проиграть. Не рискуя, нельзя выиграть. И еще немного цитат хранителя Теннета. Как мне сообщили, Лисай жил отшельником. Его покои находились в восточном секторе острова. Тут не было ни входов во дворец, ни развлечений для придворных. Только озеро идеальной круглой формы, храм, тенистые аллеи и старая аркада. Аркада утопала в Ивнике, тогда как большая часть дворцовых корпусов была построена лесенкой, взбирающейся на самую вершину Кургана, Аркада вела строго по прямой и поэтому как бы уходила под холм. Зарывалась внутрь и прорубалась сквозь, полностью игнорируя давление земли, будто хотела достигнуть самого сердца Кургана. Хотя почему будто? Я округлила глаза и обратилась к стражнику, провожавшему меня. «Там что, вход в Некрополь?» «Да, в глубине. Но вход в покой принца будет раньше», — успокоил он. «Ну-ну, не понимаю, как они вообще живут тут во дворце? Ходят прямо по скелетам. Конечно, сейчас все входы в глубь кургана надёжно запломбированы, чтобы, так сказать, никто никому не мешал, ни мёртвые живым, ни живые мёртвым. Прецедентов до сей поры не было, но бережёного лес бережёт. К предкам не принято соваться. Под старой аркадой было свежо и сумрачно». Если первые тридцать шагов ты делал по зеленой травке в окружении кирпичных арок и кустов, то потом уже шел по полуподземному туннелю. Каменные дуги, похожие на реберные кости, играли роль потолка. Скушенная боковина холма с каждой секундой все больше скрывала солнечный свет, дальняя часть аркады терялась в густом сумраке. Почти сразу я наткнулась на неприметную дверцу, увитую плющом. Я собралась духом. Фу ху хо хо Я пришла в гости к принцу, мать моя женщина, в гости к принцу, и постучалась. Дверь открылась. На пороге стоял ищущий, высокий, худой, в атласной пижаме лимонного цвета. Последнее меня жутко смутило. Неужели я его разбудила? Его высочество адеп дневного сна? Но отступать было поздно. О, Тинави! Вам удалось выделить время, чтобы навестить меня? Это чудесно! И к... Как вы вовремя! Мне как, как раз подали чай! Добро пожаловать в мое скромное пристанище! Лисай светился от радости, как оранжевая ягода дерева оши, такой же рыжий и теплый. Я подумала, что мне хочется назвать его лисом, а не лисаем. Он слегка поклонился и галантно пропустил меня внутрь. Когда принц повернулся, стало видно, что на спине его пижамы вышито королевское древо в короне. Красота! Но войдя в комнату. Я обомлела. Круглое помещение с купольным потолком не содержало почти никакой мебели, только кровать, кресло и пустой мольберт. Зато везде валялись банки с темперой и холсты, натянутые на подрамники. Со стен были содраны обои, и голые осиротевшие камни кто-то покрыл ярко-белой краской. То же самое случилось с паркетом, и постельное белье на неубранной кровати было белым, и обивка кресла, вместо штор тонкий белый тюль. Мне показалось, что я снова в лазарете. Только распахнутые на стеж окна под потолком добавляли помещению жизни. Растущая снаружи глициния бесцеремонно шарила сиреневыми ветками по комнате. Они проваливались сверху вниз, наполняя спальню упоительным ароматом. К как вам? Любезно спросил лиса и усаживая меня в единственное кресло и выдавая белую фарфоровую чашечку с чаем. Чайник белый стоял прямо на полу. «Весьма необычно», — призналась я. «Как ты совсем не так представляешь дворцовые покои?» «Вы ведь понимаете, зачем это?» Лисай посмотрел на меня заговорщически. Нечто безумное мелькнуло в его глазах. «Не хочу вас разочаровывать», — осторожно ответила я, снова обводя комнату взглядом. «Но нет, не понимаю». Принц будто немного расстроился, но потом воспрянул духом и кивнул после чего неожиданно разулся и босиком прошлепал в дальнюю часть спальни, там он встал, широко раскинув руки, и торжественно объявил. «После долгих экспериментов мне удалось создать пространство, из которого легче уходить в святилище. То есть это я называю его святилищем. Не знаю, какой вариант предпочитаете вы». Я замерла с чашкой чая, недонесенной до рта. «Эм...» Протянула я дугой, выгнув брови, Лисай приложил руку к сердцу. «Тогда в библиотеке я сразу узнал вас к к к коллегу!» Я уставилась на принца, как баран на новые ворота. «Ну, обалдеть! Всю жизнь я думала, что что-то знаю, а окружающие упорно доказывали мне обратное. Чаще всего это случалось на экзаменах, но в последние два дня мир перестал спрашивать меня ответы автоматом, выставляя зачет. Что в ведомстве, что теперь интересный поворот. Коллегу, задумчиво протянула я, не зная, что сказать, с умным видом, повторяя за собеседником, первые пару раз сойдешь за мудреца, именно, подтвердил принц, тогда от вас едва заметно пахло святилищем, но мне все равно удалось почувствовать. В подтверждении своих слов лиса энергично втянул ноздрями воздух. А сейчас. Запах ощущается в разы сильнее. «Тинави, неужели вы были там на днях? Поделитесь подробностями, умоляю». «Не уверена, что могу», — пробормотала я. «Понимаю ваши сомнения. На меня тоже наводит дрожь мысль о том, что о таком загадочном месте можно говорить вслух. Но я все-таки говорю, и даже чувствую себя вполне к... к комфортно. Значит, и вам это не доставит излишних неудобств. Притворяться дальше было бессмысленно, я ни праха не понимала. Лисай, мне очень жаль, но я не знаю, о чем вы. Принц, мешавший чай резной серебряной ложечкой, замер, ошарашенно поднял взгляд, затем подошел и начал разглядывать меня, как экспонат в музее, очень внимательно, да неприличие. Тинави, вы точно не знаете о святилище? Возможно, она сбивает ли... «Ксическое недопонимание?» — с тревогой уточнил он. «Не знаю». Лисай стал мерить комнату шагами. Принц молчал, а я тоскливо следила за танцем пылинок в лучах солнца. «Кажется, не грозит нам с Лисаем никакая дружба или что похлеще. Он меня явно с кем-то перепутал и теперь думает, как поизящнее выкрутиться. Небось, в итоге опять сбежит без объяснений, как тогда в библиотеке». «Правда, не представляю, как он проделает этот трюк в собственной спальне». Его высочество меж тем почесал веснушчатый нос и чуть-чуть сгорбило без того сутулую спину. «Хорошо. Я сам расскажу вам про светилище. Мой опыт показывает, что это едва ли совпадение. Тот запах, который привел меня к вам, особенный, и его нельзя не узнать. Только, пожалуйста, не перебивайте мой рассказ». Я был уверен, что никому и никогда не поведу о святилище, так что грядущий монолог — своего рода испытание и для меня тоже». Я послушно кивнула. Лисай перестал наворачивать круги и забрался на кровать с ногами. Потом залез под одеяло, тем самым напрочь стерев границы этикета. Глубоко вздохнув, принц начал свой рассказ. История принца Лисая. Лисаю было душно во дворце, все вызывало раздражение. Портьеры казались слишком пыльными и тяжелыми, Лисай попробовал свернуть одну из них тугим жгутом и подоткнуть за кресло, может, так она станет менее приметной. Но получилось еще хуже. Непонятная бархатная сосиска, свисающая с потолка. «Ваше Высочество, я могу вам помочь?» Промурлыкала горничная, чьей единственной обязанностью было приносить завтрак и обольстительно улыбаться. «Пришлите к кого-нибудь, чтоб сняли эти портьеры. Принц тоскливо поковырял содержимое подноса, когда король Сайнер решил, что его младший сын Болен, принца начали пичкать какой-то отравой. В ответ Лисай не то чтобы объявил голодовку, но стал есть безрадостнее. Волнение лекаря усилилось, в пищу перестали добавлять приправы, аппетит принца вновь исчез. И так по кругу. Но господин Лисай «Нельзя же оставить окна совсем без штор. Вся ваша спальня будет как на ладони». «Повесьте вместо них белый тюль». Горничная неодобрительно поджала губы, но промолчала. Лисай увидел, как вокруг нее пульсирует темно-синее облачко недовольства и захотел, чтобы она поскорее ушла. Некрасивый, пугающий цвет. Честно говоря, принц всегда был странным, а теперь и вовсе съехал с катушек». Этой весной он полностью поменял интерьер своих покоев. Сначала его перестали устраивать обитые красным бархатом кресла, потом балдахин над кроватью, стол, покрытый сукном, книжные шкафы. Со временем каждый предмет подвергнулся опале и был заменен на своего двойника чисто белого цвета. Дошло до того, что на той неделе принц самолично перекрасил стены. Последний оплот здравомыслия — шикарные портьеры цвета осеннего леса оставляли хоть какую-то надежду. Но теперь комната Лисая, белая и полупустая, пахла холодом. По мере того, как проходил день и солнце совершало свой небесный обход, освещение менялось, но оно всегда оставалось безупречно чистым. Лисей с удовольствием смотрел на свои руки в этом цветочном из-за цвете. Худые, бледные, щедро посыпанные веснушками ладони излучали волшебное сияние. И что самое важное, белый свет не отвлекал, из него удавалось уйти в святилище. Лисай был художником, и как писали газеты, художником авангардистом. Нет, в детстве он рисовал классические картинки, пейзажи, портреты натюрморты. сюрморты. Сейнер не скупился на учителей и гордился сыном. Тайна. Внешний король не выказывал нежности, ведь королевский отпрыск должен быть в первую очередь государственным мужем. Но как-то Лисай упал с лошади, Приложился головой так, что в мозгу что-то щелкнуло, что-то не то. Принц стал видеть потоки света вокруг людей, будто акварель, расползающуюся по листу бумаги. У принца кружилась голова, а на публике подташнивала. Позже Лисая осознал, что видит всепронизывающую энергию бытия Унне. Он не всегда понимал, что она значит, но научился с ее помощью читать эмоции людей. А еще Лисая было тяжело смотреть на тех, кто только что колдовал. Они сочились грязью, как промокашки. После травмы принц стал рисовать иначе, его картины наполнились яркими, смелыми, волшебными огнями, материальные объекты исчезли с холстов, теперь там царили разноцветные потоки света. Два месяца назад случилось чудо. Лисай писал огромную работу во всю стену, задача была сложная – изобразить дворцовую игру в крикет. Принцу никак не удавалось найти нужные оттенки, Игроки испытывали самые разные эмоции, и под каждую требовался определенный тон, да еще и магическая аура вуалью окутывала поле. Вдруг Лисай почувствовал, что его рукой движет что-то иное, не он сам. Не успел принц испугаться, как реальность у него перед глазами поплыла, краски смешались, в горле запершило, вдохнуть не получалось, а в ушах тянулось бесконечное до нижней октавы. Когда Лисая удалось вынырнуть из мельтешащих вокруг красок и утихомирить звон в ушах, он обнаружил себя в изящной каменной беседке на лесной поляне. Вокруг не души. Судя по деревьям и общему колориту, это мог быть смаховый лес, а мог и не быть. Лисая огляделся. Потрогал одну из колон ротонды, вроде настоящая. Принюхался и понял, что пахнет тоже вполне себе реальными растениями. Принц решил... «Неважно, что именно случилось, с этим успеется, но сейчас нужно двигаться в сторону дома». Соориентировавшись по матовому солнцу, похожему на яичный желток, он отправился на восток. «Если уж не к шолоху, то к морю рано или поздно выйдет». Двигался принц медленно. Беседку со всех сторон окружал густой туман, идти сквозь которой было сложно и, если честно, страшновато. Впрочем, вскоре магическое представление о уезжающей по спирали реальностью повторилось, и Лисай снова оказался в собственной спальне. Очутившись в безопасности, заинтересованный принц перевел дух и тотчас возжаждал вернуться обратно. Он никому не рассказал о случившемся, жизненный опыт подсказывал, простейший способ испортить чудо, заикнуться о нем прилюдно. «Сегодня я побывал в святилище», — написал Лисея в дневнике, решив, что таинственному миру нужно имя. Через неделю его вновь закинула в лесную беседку тоже во время рисования. Принц обрадовался. Как ни странно, ему понравилось это место. Там царило сверхъестественное спокойствие, его не оставляло ощущение того, что всё идёт правильно. В дальнейшем Лисай сам пытался спровоцировать подобные скачки. Сначала ничего не получилось, потом кое-что стало вытанцовываться. Главным условием перехода оказалась его внутренняя сосредоточенность. У всех так бывает. Ты проваливаешься куда-то внутрь себя, и потом с трудом возвращаешься к настоящему. Если так проваливался Лисай где-то там на глубине умудряясь обрести спокойствие, а не скажем сосредоточенно обдумывал какие-то проблемы или планы, то его выбрасывало к святилищу. Он начал понимать, что святилище было живым. Оно хотело дружить, ему было одиноко, но остальные люди, Остальные не подходили на роль гостей, только Лиссай. Принцу казалось, что если он начнет активнее изучать святилище, то его ждут удивительные открытия. Но Лиссай рос во дворце и был сыном короля, а потому юношей осторожным. Он не понаслышке знал, что такое заговоры и под каким соблазнительным соусом они могут подаваться. Изучение святилища шло очень медленно. Впрочем, беседка в лесу давала принцу самое главное — Творческие импульсы для новых работ. Внешний мир больше не представлял для принца ценности. Он начал перестраивать комнату, ходить босиком, носить пижамы целыми днями, пропускать балы и засыпать на семейных ужинах, сбегать из дворца, чтобы инкогнито гулять по шолоху. Стражники вылавливали его в самых неожиданных местах и силком возвращали на остров. Короли весь дом ищущих единогласно решили, что Леса ментально болен. На самом деле, принц был счастлив и свободен, как никогда. «Поэтому, к когда я увидел вас в библиотеке и почувствовал этот запах, я решил, что вы тоже избранница святилища. Это невероятно вдохновило меня!» — подвел итог принц. Он сидел посреди кровати в обнимку с подушкой, вторую подушку лиса и кинул мне, так что я тоже не страдала от одиночества в своем белоснежном кресле. «А как оно пахнет?» — спросила я. Чай в моей чашке давно остыл, и я осторожно опустила её на пол. Это тонкий пряный аромат, нечто среднее между деревом, перцем и скошенной травой. Хм, интересно, я задумалась. Недавно со мной произошло одно загадочное событие. Я вспомнила об оке с фонарями. Но во время нашей встречи в библиотеке я вела совершенно обычную жизнь. «У меня нет ни малейшей идеи о том, что может связывать меня и святилище». Это было обидно, на протяжении всего чаепития вести себя словно попугай с одной единственной выученной фразой. «Ну что поделаешь?» «А я наоборот, с к к каждой новой минутой наедине с вами убеждаюсь, что вы очень-очень тесно связаны с ним». «Почему?» «Как я отметил в своем рассказе, я вижу мир не так, как большинство людей». Лисай снова развёл руками. Этот жест, неуверенно извиняющийся, явно входил в число его любимых. «Все окружающие для меня скорее состоят из красок, чем из контуров. Иногда я не в силах разобрать лицо собеседника, потому что оно затянуто желтоватой дымкой листья или тонет в пепельном облаке остаточной магии. А появление своей горничной я могу предсказать минуты за две. Знаете, к-к-как?» Сквозь смежную с коридором стену проступают пульсирующие спирали влюбленности. Я фыркнула. «Ух уж эти горничные!» И смутилась тоже. «Надеюсь, у меня там ничего такого не вырисовывается?» Лисай продолжил. «Но вас я вижу на удивление четко. Ничего не мешает ни одного завитка энергии вокруг». Я дернулась как от пощечины. «Мне к кажется, это связано со святилищем. «Оно охраняет вас, прячет вашу унни от чужих взглядов!» Мечтательно улыбнулся Лисай. Я отвела глаза. Мир как-то резко перестал быть радостным. «Ух, Лисай, милый принц, ни одного завитка энергии. Я мигом вспомнила, что я всего лишь заигравшаяся девчонка-лгунья у божества без магии. Никто!» «Лисай, боюсь, дело все-таки не в святилище». Протянула я и, собравшись силами, подняла взгляд на принца и тотчас вскрикнула, потому что и начал стремительно таять в воздухе, и я прах побери вместе с ним. Так вот ты какое! святилище! Огромные стволы деревьев, столбами уходящие в облачное небо, такое низкое, что можно коснуться рукой. Фиолетовая россыпь незабудок под ногами. Эхо птичьего пения и обволакивающий со всех сторон музыкальный туман. Всё внешнее пыль, всё внешнее были боль, иногда радость, замешанная на ужасе оттикающего механизма времени, иногда надежда, блуждающим огоньком дрожащая в беззвёздной темноте. Всё внешнее отдавай на откуп делам и планам, работам и балам, любимым и завистникам, норовящим ухватить кусок посочнее в твоём незашторенном окне. «Для святилища же сохрани крупицу вечности, оберни ее шелком из снов и загадок, выпрями спину и вдохни поглубже само бытие». «Это просто потрясающе!» — то ли сказала, то ли выдохнула я. «Захотелось разуться и кружиться, кружиться, кружиться на траве влажной от росы, пока не упадешь счастливой на спину». Лисай был тут как тут. Он сидел на перелах каменной беседки белой и прохладной в своем древнем величии. Принц весело тряхнул головой, так что рыжие пряди запрыгали будто солнечные зайчики и заулыбался во всю ширь океана. Я не ошибся в тебе! воскликнул он. И да, обрати внимание, какой тут колоссальный запах! Заикание как не бывало. Я втянула воздух ноздрями, действительно скушенная трава древесина, перец. И еще жасмин. С ума сойти! От меня что, тоже так прекрасно пахнет? Я с удивлением поняла, что, когда смеюсь, мой голос звучит просто божественно. Никогда раньше мне не нравился свой смех, но тут он был похож на перезвон весенних колокольчиков. Еще прекраснее! Лисей спрыгнул с перила и подошел. Оглянувшись вправо-влево, он наклонился и тихо шепнул мне на ухо, как будто нас кто-то подслушивал. «Оно рада нам, не правда ли?» Сердце забилось быстро, радостно. Лисай стоял передо мной, красивый, светлый, тонкий, и мир, казалось, улыбается вместе с ним. Небо голубое. Как хорошо! Я вдруг почувствовала, что вокруг полно энергии уни. Она льется между пальцев, шевелит волосы. «Бери, не хочу!» Соблазн был слишком велик я осторожно потянулась за энергией как делала это сотни тысячи раз до инцидента и тотчас в туманном лесу святилище пронзительно вскрикнула птица желток солнца заволокло облаками порыв в ветра хлестнул меня по щеке земля содрогнулась и мы рывком перенеслись обратно во дворец о сказала я хватаясь за дверной косяк чтобы не потерять равновесие голова кружилась перед глазами скакали цветные пятна Лисай выглядел абсолютно нормально, вот она, доминанта опыта. «Поздравляю, Нави! Вы познакомились со святилищем!» — с гордостью сообщил мне принц. «Но почему нас так быстро выкинуло обратно?» — удивилась я. «Не знаю. Может, решила, что на первый раз хватит. Вы все-таки новеньк... к... кая. Но вам понравилось?» «Не то слово...» Ошарашенно подтвердила я. Если рядом с Лисаем мне было легко, то в этом странном святилище вообще хотелось улететь за горизонт, размахивая руками как крыльями и идиотски хихикая. Если кто-то хочет похудеть, рекомендую попробовать святилище. Место, где проблемы веса не существует, и других проблем, кажется, тоже. «Лисай», — очень серьезно сказала я, заглядывая в зеленющие глаза принца. «Делайте, что хотите, но приведите меня туда еще раз, хорошо?» «К-конечно!» — с восторгом согласился он. Мы церемонно по всем правилам этикета распрощались.